Глава шестая. Ее слова повергли меня в легкий шок. Она знает, но до сих пор скрывала это. Почему? Недолго думая, огласила свои вопросы. Джейн, слегка виновата, ответила Иона. Потому что в этой глупости виноваты мы обе. И трезвонить о ней на каждом углу не очень хорошая затея. Все дело в том, что ты не просто так поехала одна на прогулку. Всему виной... Слухи про отшельника, что живет в горах. Вспоминай. Когда я приехала к тебе, чтобы утешить, то ожидала увидеть раздавленную горем женщину. Вместо этого ты была зла и собрана, словно не леди, а настоящий воин, жаждущий крови. И я понимаю твое состояние. Потерять мужа — это сильно ослабить владение. Конечно, ты сможешь управлять всем, но... По приказу короля придется выставлять не воинов, которых обязательно должен возглавить хозяин замка или его сын, а откупаться звонкой монетой. Дела, Гроулес, слишком плачевны, так что ратный взнос — непосильная ноша для тебя. За такое сама знаешь, что грозит подданным короля. — Не знаю. — Не помню, — призналась я. То же самое, что и при неуплате налогов. Если лорд не может показать свою состоятельность, то он недостоин иметь земли. Их попросту отнимают. Если же леди является нищей хозяйкой замка, то ей находят либо нового мужа, либо королевского управляющего. В любом случае, хозяйка превращается в ничто и, как правило, долго не живет. Но мы вроде тут живем сами по себе. Джейн, не будь такой наивной. Да, у нас свои законы и порядки, но двухсотлетнюю присягу королю все горные лорды не осмеливаются нарушить. И дело не в гордости. Просто король перекроет всю торговлю с шведскими горами. И тогда многим придется очень тяжко. Жить не в самом богатом месте, дополнительно потеряв связь с миром и его товарами, дураков нет. Вот и стараются наши изо всех сил не попасться под горячую королевскую руку. Если кто-то из лордов стал слишком слаб, это опасность для всех. К тому же можно без междоусобной войны получить по приказу короля обедневшие земли под свою руку что приведет к расширению пастбищ. Больше овец — больше денег. А значит, не надо бояться гнева столицы. Так что, несмотря на мнимую независимость, которой так кичатся горцы, Теодор Тихий держит нас за горло, беспрепятственно беря плату за лояльность овцами, медью или кровью воинов, что сражаются под его стягами. Получается, что мои дни как хозяйки Гроли сочтены, раз даже все драгоценности, кроме обручального колечка, «Мой покойный муж отдал в прошлом году в уплату налогов?» Сделала я неутешительный вывод из ее слов. «Получается, но у нас есть озеро, а в нем рыба. И что с нее? Можем лишь себя обеспечить едой или продать соседям по бросовой цене. До столицы рыбу твою не довести, испортиться по дороге. Ну, если только зимой. Правда, путешествие по заснеженным горным перевалам сродни самоубийству». Туда и обратно добираются лишь некоторые отчаянные счастливчики. А мой отец, лорд Энжи Лаверс, у него же есть рудники. Они ведь, как поняла, медные. Металл не скоропортящийся продукт. Значит, у него есть деньги, и он сможет мне помочь. Нет, опять расстроила меня Иона. Руда, естественно, приносит доход. Только медь из нее имеют право выплавлять лишь королевские ремесленники». И если Теодор узнает, что кто-то нарушил запрет, то за такое преступление не просто накажет виновного, но и снесет до основания его замок. Уже было подобное. Так что лорд Лаверс сам еле-еле сводит концы с концами. И что же мне делать? Думать, — глубокомысленно изрекла кузина. У каждой из нас свой путь. Я нашла его, а ты пока еще не готова. Придет время, может, и побеседуем об этом. Но я начала разговор не со скучных дел наших полунищих лордов. Когда увидела тебя в настоящем бешенстве из-за смерти мужа, то на силу успокоила, чтобы ты не наделала глупостей, но ну, а дальше совершила ошибку, чуть ли не стоившую тебе жизни. Сама я здесь чужая, но однажды подслушала разговор двух твоих рыбаков. Мол, в горах живет отшельник, что имеет связь с духами. Если знать где находится его пещера и не боятся платы за услугу, то отшельник может помочь осуществить желание. «И какую же плату он требует?» – спросила я, заинтересовавшись местным фольклором. «Страшную душу!» «Поэтому исполняет всего одно желание!» «Мой язык когда-нибудь доведет меня до беды. В твоем случае тоже чуть не довел. Когда я передала тебе разговор рыбаков, ты велела позвать их» а уж после стала сама не своя. Потом вроде успокоилась, но это была всего лишь видимость. Признайся, Джейн, ты ведь к нему тайно поехала. Нашла? И что попросила? Мести или много золота? — Не знаю, Иона, — задумчиво ответила я. — Скорее всего, не доехала. Во всяком случае, бездушно себя не ощущаю. — Не хочешь говорить? — сделала свой вывод кузина. — Понимаю. Если бы люди узнали про твой поступок, то отрубили бы голову и замуровали ее в стене. Никому не нужен еще один злобный дух, питающийся жизнями. Только я уверена, что ты добралась до отшельника. И не надо мне врать. Я помню, какая ты была. Слишком большая разница с сегодняшней Джейн. К тому же болезни и провалы в памяти. Это горные духи выгрызли твою душу. Скажи, как родственнице и подруге, поведай. Ты попросила золота? Много? Я готова молчать в обмен на часть его. Глядя на Иону, которая в один момент превратилась из улыбчивой легкомысленной болтушки в напряженную женщину с алчным блеском в глазах, я не на шутку испугалась. Это действительно может, не получив денег, устроить в отместку гадость. Необходимо что-то делать здесь и сейчас. Но проблема в том, что никаких несметных сокровищ у меня нет. Значит. «Деньги!» — с кривой ухмылкой ответила я. «Иона, ты как была дурочкой, так ею и осталась. Золото тает быстрее, чем снег на солнце. Я попросила знаний, таких, что ни у кого нет. Хочешь, поделюсь ими?» «Да!» — чуть ли не воскликнула она, предвкушая приобщение ко вселенским тайнам. Уговорила. «И если кому-нибудь проболтаешься, то часть моей платы душой перейдет на тебя. Готова?» «Джейн, не томи!» «Хорошо», — сама напросилась. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Энергия равна массе, умноженной на скорость в квадрате. Хороший смартфон имеет мощный процессор. И последнее. Самое главное, что раскрывает всю суть. Учти, — начала нагонять страху на хитропопую кузину. После этого обратной дороги не будет. Совсем!» Придется всю жизнь прожить по этим правилам. Подожди, остановила она меня. А что значат твои слова? Я ничего не поняла. А это никого не касается. Но если после завершающего откровения также ничего не поймешь... Не надо! Выставила перед собой ладони Иона. Это не то, на что я рассчитывала. Колдовские заклинания никому не шли впрок. Правильный выбор, сестра. Ты остановилась у самого края. Но всерьез восприми мои слова. Ты должна молчать, так как духи теперь следят за каждым твоим шагом. Я поняла, поняла. Это не мой путь. Мне нужно только золото. А раз его у тебя нет, то и говорить об этом не будем. А зачем тебе оно? Поинтересовалась я уже нормальным голосом. Уверена, что скоро и тебе подберут очередного лорда, который будет распоряжаться не только твоим телом, но и богатством, чтобы сбежать из нашей проклятой дыры. Туда, где дворцы, люди в красивых одеждах, и нет этих унылых гор. Но раз разбогатеть нам не суждено, то и мечтать о подобном нет смысла. Всего хорошего, Джейн. Я тоже слишком устала сегодня. Прости, если повела себя немного эмоционально. Прощаю, как можно искреннее ответила ей, совсем не чувствуя этой самой искренности. Мечта, понимаю. Скажи, как звали тех рыбаков? что поведали про отшельника. Какая теперь разница? Они утонули в тот же день, когда ты исчезла. Духи, наверное, забрали к себе за длинный язык. Оставшись одна, я опять стала размышлять. Джейн ехала продавать свою душу, и после этого в нее вселилась я. Совпадение? Не думаю. Быть может, она реально выторговала что-то у отшельника. Вопрос. Кто этим воспользуется из нас двоих? И с рыбаками как-то очень своевременно случилась трагедия. Конечно, можно списать и на духов, но потусторонним силам убирать свидетелей ни к чему. Это нужно людям, таким как Иона, например. Ох, и хитра девица! Так притворяться легкомысленной не могла даже секретарша нашего босса, что вначале из очередной любовницы превратилась в крутого заместителя, а потом и жену начальника официально заменила на брачном ложе. А ведь все ее за необразованную дурочку считали. Не знаю, как обстояли дела с прошлой Джейн, но меня и она явно пытается использовать, ненавязчиво промывая мозги. И я бы поддалась, не будь за плечами опыта юридической конторы, где змеи и тарантулы пытались сосуществовать, время от времени пожирая друг друга. Прррр, как вспомню это, так снова возникают мысли уволиться. Хотя тут тоже не сахар. Пусть я и представляю собой муху в сладком сиропе. Надо, надо вникать в местные дела. Завтра этим и займусь с самого утра. Жаль, что память Джейн не хочет полностью раскрываться, за исключением вспышки с узнаванием лорда Дакса, больше никакой конкретики. А так хочется узнать, что же на самом деле произошло в том ущелье у Нижнего ручья, Добралось ли это тело до отшельника? «Леди?» — робко заглянула в приоткрывшуюся дверь Лилис. «К вам теперь можно?» «Заходи. Я хотела предложить вам помыть голову. Горячая вода уже готова». «Хорошая идея, Лилис!» — благосклонно кивнула я. «К сожалению, никакого шампуня мне не дали, но даже простое полоскание в воде принесло неслыханное наслаждение. После этого...» Когда служанка аккуратно расчесывала мои волосы костяным гребешком, я блаженный щурец спросила, «А что у вас про некоего отшельника говорят?» «Да про него почти все давно позабыли, даже детей не напугать». Дед рассказывал, что во времена его молодости в горах действительно поселился какой-то странный человек, от всех скрывался. Вот его и окрестили отшельником. Потом оказалось, что это конокрад от гнева лорда Мауриса прятался. «Недолго, правда. Поймали его и повесили. Обычная история». «Да? Что-то раньше не слышала про него. Я же сказала, леди Джейн, что забыли про то многие. А вы у нас не так и долго живете, поэтому не мудрено, что не слыхали». И вот тут хорошее настроение резко пошло на убыль. «Это что же получается? Иона накормила меня сказками, а я повелась на них? Или кузина сама поверила в эту историю?» Странностей все больше и больше. Внезапно меня охватил охотничий азарт. Я обязательно должна разобраться с тайной гибели леди Джейн Гроу с подозрительным поведением Ионы и брошью лорда Дакса: И что-то надо делать с бедственным положением замка Гроулис. Проблем много, но они даже радуют. Появилась цель в жизни вместо глупых страхов прячущейся под одеялом великовозрастной девчонки но еще больше радуют чистые волосы, радуют и дают уверенности в себе. Кому-то подобное может показаться странным, но у меня именно так всегда и было. Чистая голова, светлые мысли. Эх, жаль только маникюром не побаловать себя для большего боевого настроения.